глава 24 законы кораблекрушения на поверхности был уже полдень когда брусков открыл глаза и увидел над собой лицо мареева ладонь мареева с неловкой нежностью прошлась по давно небритой голове брускова и счастливая улыбка сгладила резкие борозды морщин на его лице ну что мешок тихо спросил он чтобы не разбудить малевскую и володю тебе лучше Со странной неподвижностью в лице и взгляде Брусков ответил. «Да, ты пустил кислород?» «Конечно, мешук без этого нельзя было. Пойди закрой его, Никита. Я подожду с этим, пока ты совсем не оправишься». «Нет, закрой. И так уж потеряно из-за меня все, что сэкономили». «Пустяки, об этом не стоит говорить. Ты лучше не волнуйся и помолчи». У Брускова покраснели уши, сверкнули глаза. «Закрой, Никита, я сейчас же сорву повязку, если ты этого не сделаешь». От неожиданности Мореев на мгновение растерялся. Он молча посмотрел на Брускова, потом, словно приняв какое-то решение, спокойно повернулся и направился к люку, ведущему в нижнюю камеру. «Возвращайся поскорее, Никита». Голос Брускова сразу упал. «Мне нужно с тобой поговорить». «Хорошо, хорошо, сейчас». Он скоро вернулся, и сел на стул возле гамака Брускова. «Может быть, отложим, мешок Тебе нужен покой?» «Нет-нет, мне совсем хорошо. Слушай, Никита, я поступил очень дурно, прости меня, как начальник и как товарищ. Не надо говорить об этом, мешок мягко сказал Мариев. «Успеем». «Нет, надо, Никита. Я много думал. Я уже давно не сплю. Я понял, это было похоже на бегство». Оставить вас, значит, внести деморализацию, повлиять на вашу стойкость, на ваше мужество. Это было проявлением высшей степени эгоизма, почти предательством. Как я мог так поступить? Ну, не волнуйся, Мишок, дорогой мой. Это уже все в прошлом, далеко в прошлом. Забудем. Если бы можно было забыть, Никита, то расход кислорода, вызванный моим поступком. Он глухо застонал, закрыв глаза точно испытывая непереносимую физическую боль. «Да будет тебе мешок. Ну о чем говорить? Я запрещаю тебе касаться этих вопросов. Они изданы в архив, вычеркнуты из памяти». «Хорошо, Никита. перейдем к другому. Я хочу тебе кое-что предложить. Нам нужно продержаться как можно дольше. Удастся ли, неизвестно. Но зачем рисковать всем, если один из нас может спастись наверняка, и тем самым сохранить для остальных некоторое количество кислорода. Лицо Мариева делалось все более серьезным. Он кивнул головой и сказал, «Понимаю, торпеда, я думал об этом, но ты продолжай, продолжай». «Ты думал о торпеде?» – удивился Брусков. «Почему же ты не хочешь использовать ее? «Видишь ли, Мишук, во-первых, я хотел воспользоваться ею лишь в самом крайнем случае, когда мы дошли бы до предела». «Ты ведь понимаешь, 864 метра — это не шутка. На такой риск можно идти, когда выбора уже нет, когда здесь ждет верный конец. Во-вторых, кто должен быть первым? Кого нужно первым спасти? Конечно, ребенка, Володю, не правда ли?» Брусков молча кивнул головой. «Ну вот», — продолжал Мариев, «его-то и страшнее всего отправлять одного». «Зачем же одного?» Оживленно спросил Брусков, приподнимаясь на локте. «Для двух человек на трое-четверо суток торпеда не сможет взять кислорода. Торпедный резервуар...» «Пустяки, Никита, дорогой мой!» С возрастающим оживлением прервал Мареева Брусков. «Четыре часа работы, и мы из большого пустого баллона сделаем маленький дополнительный резервуар. И вот тебе двойной запас кислорода. Но ты забываешь ничтожный объем торпеды, «Где поместить даже маленький баллон, а двойной запас продовольствия – воды?» «К черту продовольствие!» – размахивал здоровой рукой Брусков. «Можно и поголодать. Эко-важность. Минимальный, голодный запас пищи и воды, а впереди – жизнь!» Мореев задумался. «Имей к тому же в виду», – продолжал доказывать Брусков. «Насколько увеличатся шансы для остающихся?» С остатками кислорода два человека смогут протянуть вдвое больше времени. Становилось заметно труднее дышать. Опять знакомое удушье, недостаток воздуха, который приходится ловить судорожными глотками. «Надо подумать, Михаил», – медленно покачал головой Мариев. «Во многом ты, кажется, прав». «Решай скорее, Никита», – с побледневшими щеками проговорил Брусков, опуская голову на подушку. «Чем скорее, тем лучше». Основное заключалось в том, что после неожиданного расхода, вызванного последними событиями, запасы кислорода достигли именно того предела, о котором говорил Мареев. Брусков был прав. Чем больше думал Мареев, тем сильнее склонялся к его предложению. Откладывать дальше, значило ухудшать положение и отправляющихся в торпеде, и остающихся в снаряде. Особенно последних. Отправлять торпеду нужно с полным запасом кислорода. Иначе теряется смысл всей операции. Спасти хотя бы часть экспедиции. Тогда остающиеся обречены. Нужно спешить, пока есть чем делиться. По крайней мере, Володя и Михаил будут спасены. Лицо Мореева потемнело. Скулы заострились. Да-да, конечно, Михаил, это ясно. Он имеет больше права на спасение, чем кто-либо другой из взрослых. Даже больше, чем женщина. Он ведь болен, слаб мареев сжал зубы, жалваки заиграли под скулами. Дети и женщины первыми в шлюпку. А больной? Он ведь не выдержит. Он не перенесет мучительного ожидания помощи с поверхности. А Нина? Она сильна, здорова, подумал мареев Он провел рукой по лбу. Да, Володя и Михаил. Конечно, Володя и Михаил. И никто другой. Не Володя и Нина, а Володя и Михаил. Тут уж ничего не поделаешь мареев задыхался. Он несколько раз пытался пройтись по каюте, но должен был возвращаться к стулу и садиться. Давно уже проснулись Малевская и Володя и разговаривали с значительно окрепшим Брусковым. Они вяло закончили свой несложный туалет и приготовились к позднему завтраку. Завтракали медленно и апатично. Брусков хотел было пойти к столу, но его не пустили, и он остался в гамаке все тяжелее становилось на душе Мариева. Он не мог заставить себя объявить о своем решении. Перед обедом Малевская переменила повязку на руке Брускова. Его шутливое, бодрое настроение оживило Малевскую, но заставило еще больше сомкнуться линию бровей мареева «Какой ты молодец, Михаил!» — говорила Малевская, заканчивая перевязку. «До ужина полежи, а потом и встать можно». «Я много потерял крови», — спросил Брусков пустяки, не больше стакана». Малевская собиралась лечь и отдохнуть после этой ставшей чрезвычайно утомительной работы, когда Мариев позвал ее и Володю к столу. В кратких словах он объяснил им положение и сообщил о выводах, к которым пришли они с Брусковым во время утренней беседы. «Двое должны и могут отправиться в торпеде на поверхность», глухо говорил он, выводя карандашом замысловатые завитушки на клочке бумаги. Это очень опасно, но облегчит положение остающихся. Можно будет дольше продержаться в ожидании помощи с поверхности. Малевская, еще больше побледнев, растерянно смотрела то на Мореева, то на Брускова. «Как же так?» – проговорила она с усилием. «Я думала, мы все вместе». «Это было бы неразумно, Нина», – ответил Мореев. «Кто же?» – упавшим голосом спросила Малевская. «Кто должен отправиться?» «Володя и Михаил». Два возгласа, радости и возмущения одновременно прозвучали из разных углов каюты. «Правда?» — с лицом вскрикнула Малевская. «Как?» — закричал Брусков, резко поднявшись в гамаке и чуть не вывалившись из него. «Я?» Красные пятна покрыли его лицо, большие уши вспыхнули. Пораженный Мореев поднял глаза. «Ты сказал я?» Дрожа и задыхаясь, говорил Брусков: Я пойду на поверхность? Никогда. Нина пойдет. Пойдут женщина и ребенок. Ты болен, Михаил, с трудом приходя в себя, ответил Мариев. Ты ослабел, тебе нельзя здесь оставаться. Я здоров, я так же здоров, как вы все, спроси Нину. Она только что сказала, что после ужина я могу встать. Правда, Нина? Да, растерянно ответила Малевская. Но выдержать здесь. «Пустяки, в торпеде будет труднее!» «Я не пойду, Никита! Не пойду! Не пойду!» Он бессвязно хрипел, трясущимися руками то расстегивая, то застегивая пижаму на одну и ту же пуговицу. Внезапно он замолчал. Бледность разлилась по его лицу, и с какой-то страшной догадкой он остановил расширившиеся глаза на Мариеве. «Никита!» — бормотал он. «Никита, это может быть... наказание? Ты изгоняешь меня?» «Михаил, как ты мог это подумать?» Мария вскочил и бросился к Брускову. Он обнял его за плечи, на мгновение прижал к себе и принялся укладывать на подушку. «Как ты мог это подумать?» «Лежи, успокойся, не говори ни слова. Я прекращаю совещание». «Отмени решение», — продолжал твердить Брусков. «Подожди, дай мне прийти в себя. Прости меня, я не ожидал, что это на тебя так повлияет». «Полежи спокойно. Не надо ему чего-нибудь, пусть заснет. А мы с Володей примемся за баллон». Слишком ли велика была усталость после всего пережитого в этот день Брусковым, или взволнованная Малевская отмерила ему слишком большую дозу лекарства, но он проспал и обед, и ужин. За это время Мария с помощью Володи успел разрезать пустой баллон из-под кислорода и приварить к его верхней части новое дно. Закончив эту работу, он вспомнил, что давно не разговаривал с поверхностью. За последние сутки было столько волнений и забот, что действительно можно было забыть многое, даже более важное. Но Мареева удивляло молчание Цейтлина. С некоторым беспокойством он подошел к микрофону и сейчас же заметил, что радиоприемник снаряда выключен. Он вспомнил вчерашний поступок Брускова и подосадовал на свою забывчивость. Цейтлин так обрадовался установлению связи, что даже не расспрашивал, почему она была нарушена. Он спешил сообщить Морееву счастливую весть о прибытии бригады бурильщиков, которая через трое-четверо суток подаст в снаряд воздух, кислород и, по выражению Цейтлина, все что угодно. Это была очень важная новость. Но Мореев сейчас же понял, что она имеет значение лишь при условии отправления торпеды и только для тех, кто останется в снаряде. Если же все останутся ждать, то скважина подойдет слишком поздно. Оставшегося кислорода даже при самом скромном расходовании хватит для четырех человек только на трое суток. Таким образом, торпеда оставалась единственным шансом на спасение. «Очень хорошо, Илья», — сказал мареев быстро придя к этим выводам. «Бурильщики увеличат наши шансы, но все-таки нам не обойтись без помощи торпеды». «Торпеды?» «Что ты этим хочешь сказать?» Мореев подробно ознакомил Цейтлина с действительным положением вещей и со своим решением отправить в торпеде на поверхность Володю и одного из взрослых членов экспедиции. Цейтлин был чрезвычайно поражен. «Как же так, Никита?» – спросил он. «Ведь раньше ты сообщал совсем другое о запасах кислорода. У вас должна была получиться какая-то экономия? Она и получилась!» Но сегодня ее пришлось всю целиком израсходовать и сверх того много истратить из основного запаса. И Мариев осторожно рассказал Цейтлину о внезапной болезни Брускова, которая вызвала необходимость в усиленной трате кислорода как для него, так и для остальных членов экспедиции, много работавших в эти тяжелые часы. Что касается воды, то ее так мало, и так приходится уже страдать от жажды, что надеяться на электролиз – нечего. В конце концов Цейтлин, да нельзя огорченный, все же согласился, что без отправления торпеды не обойтись. Решили, что Цейтлин немедленно начнет готовить площадку для приема торпеды, всячески ускоряя в то же время работу бурильщиков. Отправление торпеды назначили на 8 часов утра следующего дня. Необходимо было проверить ее механизмы, радиостанцию, зарядить аккумуляторы, обеспечить людей продовольствием и водой. Дел оставалось много, и они требовали добавочного расхода кислорода для увеличения работоспособности людей. Окончив разговор с Цейтлиным, Мариев позвал Володю и спустился с ним в нижнюю камеру. Надо было начать снаряжение торпеды в долгий опасный путь. После перемены положения всего снаряда, торпеда лежала почти горизонтально, днищем на трехногом домкрате, а корпусом на трех слегка изогнутых полозьях, протянутых до выходного люка. «Никита Евсеевич», — сказал Володя, разворачивая длинный провод для зарядки аккумуляторов. «Никита Евсеевич, с какой скоростью сможет идти торпеда в этих породах? Если в Габру она могла делать по 8 метров в час, то здесь не менее 10», — ответил Мария, тщательно осматривая выходной люк торпеды. «Значит, в пути придется быть около 86 часов или трое с половиной суток», — подсчитал Володя, думая о чем-то своем. «Да, немного больше этого», — согласился Мариев. «Я тебе потом подробно объясню, как нужно будет вести торпеду», — добавил он. Володя помолчал, сохраняя все то же выражение сосредоточенности. Задумчивость не покидала его с тех пор, как было твердо решено, что он отправится в торпеде. Через некоторое время он опять обратился к Мариеву. «Никита Евсеевич, а какой запас кислорода будет в торпеде?» Мариев повернул голову и бегло посмотрел на него. «На четверо суток», — ответил он. «Для полного, то есть нормального дыхания», — продолжал допрашивать все с тем же сосредоточенным видом Володя. «Да, конечно». После короткого молчания Володя опять спросил. «А в снаряде сколько останется кислорода?» «На сколько времени?» «Чего это ты допытываешься, Володя?» Спросил в свою очередь мареев и, не дождавшись ответа, сказал, «После вашего отъезда в снаряде останется некоторая часть кислорода из того, что приходилось бы на вашу долю. Благодаря этому остающиеся смогут, экономно расходуя его, ждать около пяти суток». «Пять суток, пять суток», задумчиво повторял Володя. «И не больше, Никита Евсеевич». «Может быть, немного больше». «Но ведь и в торпеде можно экономно дышать», — быстро сказал Володя. «Зачем же давать нам полный запас? Оставьте еще немного для себя». Мариев усмехнулся и покачал головой. «Спасибо, Володя, но этого нельзя делать. Мало ли что случится с торпедой в пути. Скорость, может быть, будет не та, какая-нибудь неожиданная задержка. Ну иди, присоедини аккумуляторы». Когда Володя уже скрылся в торпеде, Мариев сказал ему вслед: Через пять минут после того, как начнется зарядка, пусти на малый ход буровой аппарат. Хорошо, Никита Евсеевич! Донесся голос Володи. Скоро послышалось приглушенное гудение мотора в торпеде, и ее тупая вершина, покрытая чешуей из острых пластинок, начала медленно вращаться. Мариев внимательно осматривал каждую пластинку и с помощью приборов проверял ее прочность. Но мысль возвращалась к вопросам, неотступно следовавшим за Мареевым: Сможет ли торпеда благополучно добраться до поверхности? Трое с половиной суток. А подпочвенные воды? Что если торпеда встретит пласты, сильно насыщенные водой? Геологи с поверхности говорят, что почва насыщена умеренно. Но это общее заключение о всем геологическом разрезе местности, а точных, детальных сведений у них нет. И еще вопрос. Кого оставить в снаряде? Кто отправится с Володей в торпеде? Отправить Нину? Это было бы правильно. И от этого радость и грусть одновременно сжимают сердце. Нина будет спасена. И это значит, что больше он никогда не увидит ее? Никогда. Они разойдутся. Она в жизнь. Светлую, радостную. А он? Успеют ли бурильщики? Сомнительно, сомнительно. Но можно ли оставлять Михаила? После всего пережитого им, сможет ли он перенести новое страдание? Кроме того, оставить Нину – значит морально убить Михаила. И еще радиостанция. Михаил необходим здесь, на случай ее аварии. Мореев не знал, на что решиться. Глаза следили за приборами, руки привычно, почти бессознательно, но твердо уверенно работали. В шаровой каюте Малевская собирала один из киноаппаратов торпеды. Она уже давно работала над увеличением дальности его действия хотя бы еще на несколько метров. Теперь она добилась этого, доведя максимальную дистанцию до 32 метров. Надо было ускорить сборку аппарата и поставить его на место. Но работа валилась из рук. Малевская поминутно вскакивала, делала несколько шагов по каюте, но сейчас же усталая, с трудом дыша, возвращалась на место и принималась опять за аппарат. Она часто бросала нетерпеливые взгляды на гамаку противоположной стены, где за занавеской спал Брусков. Он недолго испытывал ее терпение. Вскоре после ухода Мареева и Володи в нижнюю камеру он проснулся, окрепший и голодный. «Ниночка, есть хочу!» – были первые его слова. Он быстро оделся и сел за стол, на котором Малевская приготовила ему ужин. Брусков ел жадно, с волчьим аппетитом, пытаясь одновременно вести разговор. Однако Малевская отвечала скупо, нехотя, занятая какими-то своими мыслями. «Что ты такая скучная, Нина?» – нерешительно спросил ее Брусков, складывая салфетку и собирая посуду со стола. Малевская, склонившись над киноаппаратом за своим рабочим столиком, с минуту помедлила с ответом. Потом энергично тряхнула головой и резко повернулась к Брускову. «Как ты себя чувствуешь, Михаил?» «Спасибо, хорошо», — с некоторым удивлением ответил Брусков. «К чему это ты?» «Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Ты решительно настаиваешь на том, чтобы именно я отправилась в торпеде». Брусков посмотрел на Малевскую и сейчас же отвел глаза. «Да», — проговорил он, насупившись. «Почему? Потому что я женщина?» «Да». «Почему же именно теперь ты вспомнил об этом?» Малевская уже не скрывала своего волнения. «Кажется, за время нашей экспедиции я не давала повода делать различия между нами. Я работала наравне с вами, я подвергалась тем же опасностям. Я физически здорова, сильна и закалена не менее, если не более, чем ты. Почему же ты теперь вытащил из сундуков прошлого это пыльное рыцарское знамя и размахиваешь им, даже не спрашивая моего мнения? Кто дал тебе право говорить за меня?» и диктовать Никите правила рыцарского поведения?» Брусков не отвечал. С красными пятнами на лице он молчал, складывая и разворачивая салфетку. «Почему ты молчишь, Михаил?» говорила Малевская, не сводя с него глаз. В них появилось что-то новое, необычное для Малевской. Сурово сжались тонкие брови, всегда веселые ласковые глаза жгли горячим голубым пламенем. Она глубоко и с трудом дышала. «Почему ты молчишь, Михаил?» Настойчиво и нетерпеливо повторила она и, опять не получив ответа, продолжала. «После того, что ты... что ты пережил за эти сутки, разве не жестоко было бы подвергать тебя тем же или, может быть, еще худшим испытанием?» Нина, не поднимая глаз глухим голосом, прервал ее брусков. «Нина, прошу тебя, не говори об этом!» «Я имею столько же права остаться в снаряде, как ты, как Никита», страстно продолжала Малевская. «И никто этого права отнять у меня не может. Никита останется. Это его право и его обязанность. Он останется один на один с другим человеком в самый тяжелый, в самый опасный момент, когда придется собрать все мужество свое, всю силу». Ее голос задрожал, и, тяжело дыша, она на мгновение остановилась потом почти шепотом продолжала. Сможет ли другой человек поддержать в нем это мужество в тот час, который, может быть, будет последним? Так, только так стоит вопрос, Михаил, после того, что произошло. «Нина, Нина, замолчи!» Брусков вскочил со стула. Он смотрел на Малевскую глазами, полными мольбы и растерянности. «Ты думаешь...» С усилием проговорил он. «Ты думаешь только о Никите» потому что он остается безусловно, и он имеет право на товарища». «Подожди, Нина», — протянул к ней руки Брусков. «Дай сказать, разве я для тебя и для него уже не товарищ?» Малевская протестующе тряхнула головой. «Глупость. Подумай же я обо мне, Нина. Подумай, как я покажусь на поверхности вместо тебя. Что я скажу там, Нина? Ты права, я не должен был мотивировать свое требование тем, что ты женщина». Но факт остается: Там, на поверхности, еще существует, еще действует неписанный закон, что женщина должна в первую очередь. «Пойми, Нина, ты гонишь меня на позор. Он останется со мной на всю жизнь». С упрямой складкой на лбу Малевская смотрела на носок своей туфли. «Все знают, на поверхности, что ты заболел. Это достаточное основание. Но моя совесть, Нина, ты сомневаешься во мне?» «После всего, что я пережил и передумал, я знаю, что до конца буду с Никитой». Почти задыхаясь от волнения, он опустился на стул. «Я верю тебе, Михаил», – тихо, но твердо сказала Малевская. «И все же я буду настаивать перед Никитой, чтобы он оставил именно меня. Пусть он сам решает. А теперь прекратим этот разговор. Мне нужно закончить работу. Да и тебе следует им помочь. Полежи, отдохни и пойди к ним». Она повернулась к своему столику и принялась за киноаппарат. Но руки дрожали, перед глазами стоял туман, а сердце билось с такой силой, что, казалось, разорвется грудь. Опустив лицо на руки, Брусков застыл на стуле в неподвижности. В каюте наступило долгое молчание. Изредка сквозь опущенную крышку люка глухо доносились голоса Мариева и Володи из нижней камеры. Мариев показался в люке неожиданно почти испугав Брускова и Малевскую. «Ты уже встал, Михаил? Ну, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, Никита, очень хорошо. Я собирался спуститься к тебе. Мы с Володей уже порядочно успели. Зарядили аккумуляторы, проверили моторы, буровой аппарат. Ну что же, пойдем, Михаил. Работы еще много. А как у тебя, Нина?» «Сейчас кончу». «Прекрасно. Потом возьми на себя продовольственный вопрос». «Хорошо». «Через 10 минут займусь этим». «Ну, идем, Мишук». Он пристально посмотрел на Брускова. «Ты что-то неважно выглядишь? Может быть, ты лучше полежишь, отдохнешь?» «Да нет же, Никита», – торопливо возразил Брусков. «Я прекрасно себя чувствую. Пойдем, пойдем». Но у самого Люка он вдруг остановился. «Одну минуту, Никита. Ты решил уже? Я останусь с тобой». мареев в нерешительности развел руками. Право не знаю, совершенно ли ты здоров? Нина, ты ведь вроде врача экспедиции. Как ты думаешь, он совершенно оправился?» От этого неожиданного вопроса Малевская на мгновение растерялась, но потом твердо и решительно сказала. «Да, он совершенно здоров. Но имей в виду, Никита, я возражаю против моего отъезда в торпеде. Я не менее здорова, чем Михаил, и у меня не меньше права остаться здесь». «Я прошу тебя не отправлять меня. Я дождусь с тобой помощи с поверхности». Мореев пристально смотрел на Малевскую, потом перевел глаза на Брускова. «Я говорил уже тебе, Никита», — невнятно сказал Брусков. «Я не могу. Не могу появиться на поверхности, оставить тебя». Он замолчал. В мучительном раздумье стоял Мореев, потом покачал головой. «Вы мне задали тяжелую задачу, друзья мои» но если Михаил настаивает, если он здоров, то отправиться должна будешь ты, Нина». «Никита!» — бросилась к нему Малевская. «Почему? Почему именно я? Почему такая несправедливость?» «Нина». мареев взял ее руки. «Нина, я знаю все, что ты скажешь. Да, это несправедливость. И все-таки я не могу нарушить правила. Женщины и дети первыми в шлюпку. Это долг». Это обязанность каждого командира в момент крушения судна. «До каких же пор?» — в отчаянии и бессильной ярости закричала Малевская. «До каких пор вы будете проводить эту унизительную грань между мужчиной и женщиной? До каких пор вы будете считать женщину второразрядным человеком?» Мареев криво усмехнулся и сказал тихо. «До тех пор, дорогая, пока женщина является носительницей нашего будущего» наших будущих поколений, счастливых, радостных людей страны социализма. Можешь ли ты считать это второразрядным? В этом, я думаю, новый смысл старого правила о шлюпке. Может быть, я ошибаюсь, но я верю». Малевская закрыла лицо руками и опустилась на стул. Плечи ее вздрагивали. «Успокойся, Нина», — продолжал мареев все так же тихо. «Подумай, и ты поймешь, что иначе нельзя». Кроме того, Михаил здесь нужен как радист. Он с усилением повернулся к Брускову. «Пойдем, Михаил». К часу ночи большая часть работы была закончена. Мареев отправил товарищей спать. Малевская и Володя нуждались в отдыхе перед отправлением в дорогу, особенно перед долгим и тяжелым маневрированием, связанным с выходом торпеды из снаряда и переходом ее на вертикаль. Брускова тоже нельзя было переутомлять. Мореев остался один в нижней камере. Надо было наполнить кислородом резервуар и баллон, проверить аппарат климатизации, доделать да некоторые мелочи. Он продолжал работать со всевозрастающей энергией. Наконец, сделано последнее, и он остался одиноким в безмолвии недр, в мертвой тишине слепых глубин. Идти спать? Сна не будет. Это Мореев твердо знал. Он провел рукой по лбу, постоял минуту, потом погасил все лампы, оставив лишь одну самую слабую, и опустился на мягкие, зашитые в мешки связки неиспользованных проводов. Как будто сам собой открылся в душе какой-то клапан, и мысли, чувства, образы ринулись на свободу и заполнили камеру. И сразу из этого хаоса выплыл и властно все закрыл собой один образ, бесконечно милый и родной. И с ним надолго остался мареев в тишине этой ночи, прощаясь с жизнью, со всеми незавершенными и захватывающими планами, с мечтой об ослепительном, неизведанном еще счастье, так неожиданно найденном здесь, в мертвых глубинах и здесь же потерянном. Время остановилось, как будто прислушиваясь к тому, что происходит в душе Мореева. Иногда он выпрямлялся, привычно проводил рукой по лбу и вновь опускал голову на руку. Легкий скрип при люковой крышки, наполнил камеру грохотом поезда в туннеле. Мареев вскочил и, стремительно подавшись вперед, замер на месте. Малевская тихо спускалась по лестнице, придерживая одной рукой опускающуюся над ней крышку люка. Так она простояла несколько мгновений, пока в слабом свете лампочки разглядела горящие глаза и окаменевшее движение Мареева. Она приблизилась к нему. «Никита!» Ее голос был чуть слышен и дрожал. «Никита!» Я не могу заснуть. Я хотела еще раз поговорить с тобой». мареев молчал. «Никита, ты должен изменить решение». Неповинующимися губами мареев с трудом произнес. «Это невозможно». «Никита, пойми, я не могу уйти отсюда». «Я понимаю, Нина», — медленно сказал мареев «Через несколько часов мы расстанемся. Ты унесешь с собой мою любовь. Я могу это сказать тебе теперь? Да, я люблю тебя». Малевская вздрогнула. Мария в порывисто обнял ее и прижал к себе. «Я люблю тебя, Нина», – шептал он, склонившись над ней. «Я жил до сих пор полной, насыщенной жизнью. Мне казалось, что я беру от нее все, что она может дать. Но ты открыла мне новую, такую яркую, такую ослепительную страницу ее. Почему же ты молчишь?» Малевская как-то по-детски рассмеялась. Ее тихий смех, казалось, приподнял непроницаемые толще над ними – наполнив весь мир радостью. Они долго взволнованно говорили в неутолимом желании все сказать, о радости зарождавшейся любви, о новых планах, о будущем счастье. Черная непроницаемая тьма лежала вокруг снаряда. «Никита», – нерешительно прошептала Малевская, – «надо идти». «Да, Ниночка», – с усилием ответил Мариев. «Никита, я теперь останусь, правда?» Мареев покачал головой. Нет, Нина, сказал он тихо и твердо. Ты отправишься с Володей. Иди, не беспокойся обо мне. Я твердо убежден, что все кончится благополучно. Бурильщики вовремя доберутся до снаряда, подадут нам кислород, мы дождемся окончания шахты и выберемся отсюда. Это будет Нина. Иди и жди меня!